Иаков сватается к Рахили. Прожив у Лавана месяц, Иаков снова пришел к нему и сказал, что так как гнев Исавы в опаснейшей своей части, наверное, уже остыл, он и Аков хотел бы переговорить с дядей. «Прежде чем говорить, — отвечал Лаван, — выслушай меня, ибо я со своей стороны собирался сделать тебе одно предложение». Ты живешь у меня уже месяц, и мы уже приносили жертвы на крыше и в новолунье, и при половинном сиянии, и при прекрасной полноте, и в день исчезновения. За это время я нанял кроме Тебя на некоторый срок еще трех рабов, которым и плачу как положено, ибо не без Твоего содействия была найдена вода, и мы начали облицовывать камнем жерла источника и строить из кирпича отводной желоб. Мы наметили также границы пруда, который надо вырыть, и если придется закладывать сад, то будет много работы, и мне потребуются сильные руки. И твои, и тех, дополнительно нанятых, которых я кормлю и одеваю, платяем кроме того ежедневно по восьми сила зерна. До сих пор ты служил мне по нашему договору безвозмездно, из родственных чувств. Так вот, мы заключим новый договор, ибо неудобно перед богами-людьми чужим рабам платить жалованья, а собственному племяннику нет. Итак, скажи, что ты с меня спросишь, и я дам тебе, что даю другим, еще немного больше того, если ты обяжешься... Прожить у меня столько лет, сколько дней в неделе, и сколько лет остается под паром поле, когда земля отдыхает от посевов и жадв. Семь, стало быть, лет придется тебе служить за ту плату, которую ты назначишь. Таковы были слова Лавана, и таков был ход его мыслей. Слова правомерные, поскольку служили одеждой правомерных мыслей. Но даже мысли человека земного, не говоря уж о его словах, это только одежда, только украшение его домогательств и интересов, которым он, думая, придает правомерную форму. Так что обычно он лжет еще раньше, чем говорит. И слова его звучат так честно, потому что ложь заключена, собственно, не в них, а в самих мыслях. Лаван очень испугался, когда ему показалось, что Иаков... хочет уйти, ибо с тех пор, как забил ключ, он знал, что Иаков действительно носитель благословения и человек благословенной руки, и теперь ему было чрезвычайно важно привязать к себе племянника, чтобы и впредь его лава на делам шло на пользу благословения, которое тот приносил туда, куда приходил. Открытие воды было великой удачей, настолько богатой последствиями. что освобождение Лавана от уплаты обременительного оброка сыновьям и шулану явилось лишь первым, но не самым важным из них. Сыновья Ишулану, конечно, всячески изворачивались, ссылаясь на то, что без воды их каналы Лаван вообще не смог бы возделывать поле, и утверждая, что независимо от того, нуждается ли он в этой воде теперь или нет, Он поэтому вечно обязан платить им зерном, шерстью и маслом. Но судья-заседатель побоялся богов и решил тяжбу в пользу Лавана, что тот равным образом склонен был объяснить вмешательством бога Яковы. Теперь было затеяно и начато множество дел, для успешного завершения которых благодатное присутствие Яковы оказалось необходимо. хозяйственное соотношение сил изменилось в пользу племянника. Лаван считал, что нуждается в нем, и для Якова прекрасно это знавшего, возможность пригрозить своим уходом была оружием, с которым земной ум Лавана не мог не считаться. Поэтому, предупреждая события еще до того, как Иаков пустил свое оружие в ход, Лаван в глубине души поспешил найти условия, на которых работал на него сын Ревекки, недостойными, и перебил его правомерными предложениями. Яков, который в действительности не смел думать о том, чтобы вернуться домой, уже теперь, так как лучше всех знал, что условия для этого далеко еще не созрели, был рад, что дядя заблуждается относительно расстановки сил. и признателен ему за его предупредительность, хотя и понимал, что вызвана она неправомерностью и не любовью к нему Иакову лично, а только заинтересованностью. Признателен, значит, он был ему, собственно, за заинтересованность, привязывавшую Лавана к нему благословенному. Ведь так уж устроен человек, что народушие, которой облекается такая заинтересованность, он непроизвольно отвечает любовью. Помимо этого, Яков любил Лавана за то, что дядя должен был отдать, и что он, Иаков, намерен был у него потребовать. И это было дороже всяких сила и сиклей. Он сказал, «Отец мой брат, если ты хочешь, чтобы я остался и еще не возвращался, к умиротворившемуся Исаву, а служил тебе, то отдай за меня Рахиль, дитя твое, и пусть она будет наградой за мою службу, ибо красотой она подобна Телице, и она тоже глядит на меня с приязнью, и мы сошлись в беседе на том, что хотели бы вместе родить детей по образу своему, поэтому отдай ее мне, и я твой». Лаван нисколько не удивился, Мысль о сватовстве, мы уже это сказали, была с самого начала тесно связана с прибытием племянника и двоюродного брата, и только из-за бедственного положения Якова отошла в мыслях Лавана на задний план. Что Яков теперь, когда соотношение сил изменилось в его пользу, высказал ее, было понятно и даже обрадовало Лавана. «Персть земную». который сразу увидел, что этим Раков снова и в довольно большой мере лишает себя преимущества перед ним. Ибо своим признанием, что Рахиль ему по сердцу, он снова отдал себя в руки Лавана в такой же степени, с какой тот был в его руках, и ослабил свое оружие, каким была угроза уходы. Но что Иаков говорил о Рахиле только о ней и даже не заикнулся Алии, Это отца злило. Он отвечал, «Ты хочешь, чтобы я отдал тебе Рахиль?» «Да, ее, и она сама этого хочет. А не Лию, старшее мое дитя?» «Нет, это мне не так по сердцу. Она старше, и сначала нужно сватать ее. Спору нет, она немного старше. К тому же она статна и горда, несмотря на некоторые недостатки ее наружности, или как раз благодаря им, и, возможно, что она смогла бы родить мне детей, каких я хочу. Но так уж случилось, что сердцем я привязался к Рахиле, меньшей твоей дочери, ибо она кажется мне подобной и сет. Она поистине светится для меня светом женственности, словно сама и Штар. и, милые глаза, ее всегда со мною, куда бы я ни пошел. И знаешь, однажды губы мои были мокры от слез, которые она ради меня пролила. Отдай же мне ее, и я буду тянуть у тебя лямку. Разумеется, лучше отдать ее тебе, чем кому-то чужому, сказал Лаван. Но, по-твоему, я должен отдать кому-то чужому Лию, старшее мое дитя, или, может быть, пускай она засохнет без мужа. Возьми сначала Лию, а возьми обеих. Ты очень щедр, сказала Агов. Но хотя это может показаться непонятным, Лия нисколько не разжигает моих мужских желаний, и даже совсем наоборот, и рабу твоему нужна только Рахиль. Лаван поглядел на него своим паралично сощуренным глазом и грубо сказал, — Как хочешь, обязуйся прожить у меня и служить мне за эту плату семь лет. — Семь между семь! — воскликнул Иаков. «Хоть до лета оставления!» «Когда свадьбы?» «Через семь лет!» — ответил Лаван. «Представьте себе ужасы Аковы!» «Что?» — сказал он. «Я должен служить тебе за Рахиль семь лет, прежде чем ты отдашь мне ее!» «А как же иначе?» — отвечал Лаван, изображая крайнее удивление. «Я был бы дураком, если бы отдал тебе ее сразу!» чтобы ты ушел с ней, когда тебе заблагорассудится, а я бы остался ни с чем. Что-то ты не вручаешь мне ни вены, ни выкупа, ни надлежащих подарков, чтобы я привязал их к поясу невесты и, как верит законодатель, оставил в себе, если бы ты отказался от сговора. Они при тебе, мина серебра и все прочее, или они у тебя где-нибудь спрятаны, Ты же беден, как мышь в поле, и даже того беднее. Поэтому надо записать у судьи, что я продаю тебе девку за семь лет службы и расплачусь с тобой после того, как ты отслужишь свое. И дощечку эту мы спрячем под землей в домашнем святилище и верим ее Терафимам. «Сурового, однако, дядю, — сказал Аков, — даровал мне Господь, — глупости... — ответил Лаван. — Я суров настолько, насколько мне это позволяют обстоятельства. А если обстоятельства того требуют, то я мягок. Ты хочешь взять в жены мою девку? Так вот, либо уходи без нее, либо отслужи. — Отслужу, — сказал Иаков.